Она стоит и идёт. И большой человек, которого она видит в тумане, поворачивается к ней, говорит неразборчиво. Она не может рассмотреть его лица, но точно знает, что это свой, родной человек. И хотя лежать под пышным ласкутным одеялом было очень приятно, стоять рядом с ним ещё лучше, слышать, как журчит под мостками вода, Как высоко на горушке звякает бубенцом корова, как вязнут в тумане голоса, и во всём этом такой покой, такое возвращение к себе, такое счастье обретения, что век бы стояла на этих мостках, слушала тишину и то, что говорит ей этот большой, родной свой человек. Её разбудил телефон. И сосна Катя даже не сразу поняла, кто звонит. Звонила Ниночка. Она кричала, чтобы Катя немедленно, сию же секунду ехала к ней. И Катя, ещё не отошедшая от своего дивного сна, вскочила, куда-то побежала, поняла, что нужно ещё одеться и захватить драгоценный портфель с документами, который она всё время таскала с собой, боялась Генки. До Фонтанки по ночному Питеру она долетела в два счёта. И в Ниночкином парадном тут сознание как будто трескалось, разваливалось на куски. Дальше Катя старалась думать скачками, потому что думать последовательно было слишком страшно. Вот она открывает дверь. Код замка давно известен, запомнен наизусть. Вот поднимается по лестнице. Вот видит ниночку, верней то, что осталось от неё, ибо то, лежавшее на мраморных плитах площадки, ниночкой быть не могло. Кто-то забрал ниночку, оставив на мраморе более ненужное тело. Вот она, Катя, наклоняется, чтобы рассмотреть это, потому что сначала она даже не поняла, что это именно ниночкино тело. Хотя Ниночка ничуть не изменилась в смерти, она даже улыбалась, хотя никогда не приходило в голову, что мёртвые могут улыбаться. Вот она пытается что-то сказать, о чём-то спросить. Кажется, зачем Ниночка лежит в парадном, на холодной мраморной плите. И видит, что белая Ниночкина блузка почему-то стала совершенно красной и мокрой. Вот она понимает, что это кровь. И Ниночка лежит на площадке именно потому, что она умерла безвозвратно, окончательно умерла. И тогда Катя кричит, кричит так, как никогда в жизни не кричала. Потом побахали какие-то двери, кто-то что-то громко говорил, а может, тоже кричал. Катя уже ничего не понимала. Она знала только одно: ей нужно срочно разыскать Глеба Звоницкого и сказать ему, что Ниночку убили. В конце концов, Катя Мухина знала совершенно точно: если бы тогда много лет назад в прошлой жизни Глеб остался на работе, её отец был бы жив, и мать бы была бы жива, и Катина жизнь не превратилась бы в извращённую непрекращающуюся пытку. В настоящей жизни её может спасти только он, и больше никто. Разваливающееся на куски сознание приходилось собирать и строго контролировать, и у Кати это получалось. Получалось потому, что сквозь шум в голове, сквозь отчаяние и панику отчётливо проступал план действий, который она придумала. Она даже шёпотом повторяла по пунктам, что именно должна рассказать Глебу. Первое. Мужгенко хочет её Катю сжить со счёту, потому что ему нужны квартиры и денежки, оставленные отцом. Квартира завещена ей, и пока она законная Генкина жена, в случае её смерти он получит наследство. Ведь больше претендентов нет. Брат окончательно и бесповоротно спился, не помнит уже, наверное, как его зовут, и на квартиру претендовать точно не будет. Поэтому сейчас развод для Генки конец света, ибо тогда ему не полагается вообще ничего. Квартира-то пока не в собственности, а отсрочка, придуманная отцом, всё никак не кончится. При этом он Генка убеждён, что она давно и безнадёжно сошла с ума. тронулось. Впрочем, она всегда была не от меры всего, и это ему когда-то даже нравилось. Нынче разонравилось, и у него есть только один выход остаться в давцом и получить Катина наследство. Второе. Ниночкин бывший муж подлец, подлец. Вдруг позвал Ниночку на свидание. Свидание было необыкновенным. Ниночка заехал в закати, чтобы повести её на вечеринку, всю дорогу рассказывала, как всё было, и на вечеринке тоже рассказывала. По её словам выходило, что было хорошо, настолько хорошо, что даже не верилось. Да, самое главное, Ниночкин муж при разводе оставил ей всё, и считая квартиру, так тоже бывает, но бывает и так, что Прошлое великодушие начинает казаться идиотизмом, и не факт, что бывший Ниночкин муж не вознамерился всё это забрать обратно и только затем затеял свидание с бывшей женой.